5 месяцев спустя, 20 ноября, его сердце было покорено мадмуазель Жорж, её настоящая фамилия Веймер. Голова, плечи, тело её были так прекрасны, что просились на картину. Мадмуазель Жорж вспоминала позже: он снимал с меня одежду одну за другой, изображая горничную с такой весёлостью, так изящно и корректно, что нельзя было устоять. Этот человек увлекал и чаровал. Он становился ребёнком, чтобы пленить меня. Это не был консул, это был возлюбленный, но чуждый грубости и насилию. Он обнимал так нежно, уговаривал так настойчиво и деликатно, что его страсть передалась мне. Актриса приходила к Наполеону в течение 2 лет, вызывая сильное беспокойство Жозефины. Впоследствии Александр Дюма спросил мадам Озель Жорж Почему Наполеон оставил её? Он покинул меня, чтобы стать императором, с гордостью ответила она. Комедиантка уехала за границу в Санкт-Петербург, где стала любовницей царя Александра. По мере того, как усиливалось могущество Bonaparte, число просительниц и честолюбивых интриганок становилось всё больше, всех их Не перечесь. В десятилетии между 1800 и 1810 годами Наполеон был в расцвете своей славы, умственных и физических сил, мужской привлекательности и темперамента. Он не искал любовных приключений, но и не избегал их. Он брал то, что оказывалось под рукой. Ни одна женщина при этом не мешала ему работать. Не отвлекала от важных мыслей, не нарушала его планы. С его стороны не предпринималось никаких подготовительных шагов, никаких хлопот, никакого беспокойства. Госпожа Вадея обладала очень красивой внешностью, пристёжным умом, была искусной интриганкой, прелестно пела и ещё лучше писала. Она была назначена статс-дамой в 1804 году и на вододах Векс-Ла-Шапель старалась изо всех сил развлекать императора. Обратив на себя внимание Наполеона, госпожа Водей начала сорить деньгами, а на первой же довольно длительной тайной аудиенции представила императору список своих долгов. Он оплатил. На втором свидании то же самое. В третий раз Наполеон отказался от свидания, заявив, что это слишком дорогое удовольствие. В 1805 году Наполеона ввлёкся двадцатилетней эльектрисы Анны Рош де Лекост, умной блондинкой с прелестной талией. Как эльектриса, она не имела доступа в императорские гостиные и жила в помещении рядом с горничными, но император обратил на неё внимание. Бонапарт послал ей драгоценные украшения. А когда она стала его любовницей, Подарил в присутствии всего двора перстень. Жозефина устроила сцену, лектрису удалили. Но через некоторое время Наполеон выдал её замуж за богатого финансиста. После коронации 23 мая 1805 года в Италии в кафедральном соборе жители Генуи устроили чествование Наполеону. Его приветствовали прекрасные горожанки. Красивейшей из них оказалась Карлотта Гадзани. Карлотта Гадзани была высокого роста, худая. Она плохо танцевала, руки прятала в перчатки, но черты лица и большие блестящие глаза были совершенны. Она была легкотриссой с жалованьем 500 франков в месяц. Денег не хватало на то, чтобы продвигать мужа по службе и выгодно выдать замуж дочь. Император выразил желание встретиться с ней. Она немедленно явилась. Не претендуя на роль фаворитки, госпожа Гатцани была в высшей степени почтительна и скромна, знала своё место и не предъявляла никаких претензий. Однако кое-что император сделал для неё. Впоследствии она была принята в высшее общество и имела салон. По мере того, как Наполеон возвышался, Крестишь его жены в свете падал. Какая-нибудь неосторожность с её стороны, вспышка гнева императора, и она могла потерять всё. После одной из безобразных сцен ревности, Наполеон объявил ей, что намерен развестись. Два дня Жозефина провела в слезах, и великий Наполеон уступил плачущей женщине. Он велел ей готовиться к коронации. С помощью папы она уговорила его венчаться. И теперь Жозефина императрица, обвенчана священником, и она коронована императором. При консульском дворе находилась молодая женщина, 20 лет, прелестная, с чудными белокурыми волосами, орлиным носом, с очаровательной улыбкой, красивыми руками и маленькими ногами. Удивителен был разрез её тёмно-синих глаз с позолотой. Она происходила из буржуазного сословия, но ей были присущи и благородные манеры, и изящный вкус. Муж был старше её на 30 лет. Ровно через 9 месяцев после того, как Жозефина застала её в апартаментах с Банапартом, родился ребёнок. Но ребёнок не был похож на императора, и Наполеон так и не признал своего отцовства. Однако сходство, как часто бывает, проявилось через поколения. Наполеону не удалось скрыть своего увлечения. Он зачистил в апартаменты императрицы, разговаривая со всеми дамами. Он был весел и доволен. Наполеон отправлялся с Жозефиной на спектакли. когда эта дама её сопровождала. Он играл в карты с тремя дамами, и одна из них была та, которая ему так нравилась. Но присущенье наступило скоро, как только исчезли все препятствия. 15 дней в Мальмезоне император сколько угодно мог гулять со своей дамой, беседовать с ней и посещать её. Жозефина проводила эти дни в слезах, удеи день ото дня. Но однажды Император пришёл к супруге и попросил её помочь ему порвать эту связь, поскольку он больше не влюблён. Жозефина объявила соперница об отставке, но таинственная дама навсегда сохранила нежные чувства к императору и нанесла визит даже незложенному Наполеону, выразив свою преданность.